Глава 12. Хорошо хоть что, гербы Дырайга и Варга с горящим копьём почти не отличаются друг от друга, можно даже не менять флаги. Только сорвали новые, которые использовал совет из столицы империи, черно-жёлтые полотна с гербом в виде ворона. Эти флаги бросали вниз, на заваленную гильзами и битыми камнями взрывчатку. Из дворца выводили хвалёный корпус смерти дома Хардален. их знаменитую гвардию. Говорят, что они не сдаются, но о гвардейцах мне особенно нравилось защищать иноземного маршала в чужой стране. Они его и выдали. Высоких гвардейцев выводили, а следом шли остатки армии Драйга. Вся безоружены. Технику заняли наши люди, они же обыскивали дворец. Клановые ополчения прочёсывало катакомбы под городом, но сопротивление уже почти никто не оказывал. Мардаград наш. Дворец Варга пострадал. Передняя часть Почти полностью уничтожено. Дыры в стенах такие большие, что можно пройти туда, не наклоняя головы. Императорские гвардейцы выстроились у входа. Меня сопровождали штурмовики в тяжёлых нагрудниках, а идущего рядом Яна нервские стрелки, вооружённые винтовками с оптическими прицелами. Под ногами хрустели камни, идти по ним было сложно. Несло гарью из-за пожара в одном из привратных помещений во внутреннем дворе было жарко. Фонтан, который находился здесь, пострадал, но хуже пришлось памятникам. Памятник Павлу Громову уничтожен полностью. Упал с постамента Юрий Варк Климов, надвое разломлен памятник Арадрану Дарайга, основателю рода и первому небожителю. А вот памятник Инжадырага, последнему небожителю вообще не пострадал. Высокий парень в старинном военном мундире, будто с осуждением смотрел на своего внука, который сидел на коляске прямо под ним. Маршал Дерайга был плох, но упрямый старик продолжал жить. Рядом с ним стояли двое гвардейцев Яна, будто он мог убежать. Впрочем, у сторонники могли его выкрасть, так что меры предосторожности оправданы. Пленных вывели, повсюду наши люди. Кто-то тушил пожар. Фронтальная часть дворца пострадала, но основные помещения кажутся целыми, если не считать битых окон. Пошёл дождь, не особо сильный, чтобы помочь с пожарами, но хотя бы придавит едкую пыль висящую в воздухе. Маршал смотрел на нас и не показывал ни капли страха. Я стал перед ним. Поздравляю с победой, генерал Загорский, произнес он. Кто бы мог подумать, что даже спустя многие годы вы до сих пор на конях. Я слишком упрямый, чтобы проигрывать, сказал я. Я не задержу вас надолго, маршал, времени мало. А я думал, в нашем возрасте уже не принято торопиться. Маршал усмехнулся. Дул холодный ветер, но стало теплее. Это кипетился Ян, стоять рядом с ним в такие моменты будто стоять рядом с работающим двигателем реки. Ещё немного, и он начнёт метать огонь, но его контроль гнева намного лучше, чем раньше. Ваш внук погиб сегодня, сказал я. От рук ваших людей. Он не оправдал моих надежд. Маршал махнул рукой, и я едва не сорвал ему шею прямо на месте. И он бы не оправдал доверия нашего великого дома. Он с торжественным видом посмотрел на памятник Инжиды Райга. Несколько вопросов произнёс я. А потом мы закончим. "С чего ты взял, что я на них отвечу, генерал? Никуда вы не денетесь, маршал. Дмитрий Бокон, кто он такой и чего добивается?" "Вам не понять", он показал на меня и Яна. "Вы держитесь за старое, но Бокон понимает, что наша империя обречена. Единственный выход переродиться, отбросив то, что мешает нам жить". "Что это значит?" произнёс Ян. А вот вам. Это точно не понять, лорд Ян, в силу возраста. Вы слишком юн, и вам слишком прошу прощения за грубое выражение. Вам слишком насрал в голову ваш отец своими разговорами о долге перед громовыми. Думал, когда мы его убили, сможем вас перевоспитать. Да я тебя, вскричал Ян, поднимая левую руку. На землю посыпались искры. Погоди, я положил ему руку на плечо. Пусть договорит. Ваш брат Алексей был помнее, маршал усмехнулся. Меня ожидали, что он так кончит, но Келвин Регвард, который его пристрелил, занял его место. Место в новом мире, который мы строим, когда-то решил нас предать, спросил я, всё ещё держа Яна. "А я не предавал", Дрейго посмотрел на меня. "Я делал всё как нужно. Раз уж план не вышел, всё пошло по-другому, по кровавому пути, который мы хотели избежать". Это твоя вина, генерал. Убил бы императора, как мы думали, или эту вредную потоскушку его внучку. Всё бы закончилось без крови. Мы бы избавились от тех, кто мешал нам, и начали бы строить новый мир. Я сам злился, и не меньше, чем Ян, пусть и не показывал этого, а маршал будто развлекался. Но ну, недолго ему осталось. Это сейчас он храбрится, потом не будет. Империя пережиток прошлого, разглагольствовал маршал. Мы могли построить другую страну. Совместную республику Юнитомы и Дискрима. Благо, многие их великие дома разделяли наше убеждение. Это был бы великий союз, настоящая республика, более сильная, чем две империи по отдельности. Голос у него хрипел. Пожар почти затушили. Где-то донеслась автоматная очередь, а следом раздался залп из соток. Но ты, генерал, не оправдал наших надежд. Хотя за что тебя стоит уважать, так это за упорство. Мы думали, Раст остался на их стороне. что в первой же большой битве ты проиграешь, и империя падёт. Поэтому позволили тебе командовать армией Ограни. А ты продержался так долго, что пришлось смешиваться мне с мамой. А потом ты ещё вернулся после разгрома. Что тут сказать, это действительно было сильно. И последний вопрос. Я посмотрел в глаза маршала. Бокан обещал тебе другое тело. А это же не твоё дело. Маршал нахмурился. Теперь уже моё. Говоришь громкие слова, но на самом деле ты боишься умереть. а тебе кое-что обещали. Но это неважно. Мы не проиграем, маршал. Я пойду в столицу и захвачу её снова. Громовы вернутся на престол, а мы все вместе справимся совсем лучше, чем вы, горстка интриганов-предателей, которые утопили страну в крови. Это твоя вина, генерал. Маршал хрипло откашлялся. Без тебя всё бы уж закончилось. Будь жив, твой брат Кир, не говори от его имени. Прощайте, маршал. Дальше будет только темнота. Я отвернулся. Я не боюсь, расстреляй. сказал он и снова закашлялся. А кто говорит о расстреле? Предателей не расстреливают, предателей вешают. Маршал не хотел показать свой страх, но всё же вздрогнул. Это позорная казнь, особенно для офицера его ранга. Но другой он не заслужил. Даже если бы Ян забил его насмерть, это было бы не так позорно и страшно для предателя. Много времени это не заняло. Всего несколько минут, пока гвардейцы нашли верёвку, перекинули через памятник Инжи, а потом подняли за горло престарелого предателя. В последнюю минуту он дрогнул сильнее и даже хотел что-то сказать, слушать не стали. Пока он задыхался, все офицеры и гвардейцы стояли к нему спиной. Дождь продолжал капать. Все разошлись, мы с Яном молча стояли вдвоём. Где-то поблизости дымил спален марка, меняя позицию. Стрельбы почти нет, если не считать далёких выстрелов. Я посмотрел на дворец, на то крыло, о котором мне говорила Екатерина и про которое в письме намекал прошлый император. Там могут быть какие-то ответы. Но вот это крыло пострадало сильнее. Когда войска перегруппируются, я прикажу его расчистить, но это займёт пару дней, а пока много дел и без этого. Нужно наладить оборону, снабжение, готовиться к возможной атаке и планировать ещё одну кампанию против имперской столицы. Поспать я смогу ещё нескоро. Посыльные уже приносили первые донесения. Господин генерал, на том берегу увеличивается концентрация войск противника. Колонна с юга продвигается. Бой идёт в горах. Не отдавал приказы, и раздумывал. Почему Кельвин готовил войска? Тут понятно, он не дурак и понимает, что я могу пересечь реку и ударить в Хитланд, поэтому укрепляет оборону своей территории. На его месте я бы вообще не дал бы армии Огрании вернуть столицу. Но всё же смутно. Я понимал, чего может хотеть Рагворт. Только смутно. Атаковать захваченный город он не будет, нет смысла, если только мы не полезем к нему сами. Но главный бой ещё предстоит, только в другом месте. Возможно, он хочет генеральное сражение рядом со столицей империи. Или есть ещё другой вариант, но я его только обдумывал. Вариант, при котором он избавляется от всех разом, но сначала надо стравлить обе стороны. Я до сих пор не знал, какие настроения стоят в совете. И что хотят те, кто состоит в нём? Это мне даже не сказал Ван Чэна Лукас Санта, который в этом совете хоть и находились одно время, но знали о нём ещё меньше меня. Он просто нарушил молчание Ян. Он до самого конца говорил гадости. Я же в детстве думал, что маршал Драйга герой, тон То очень возмущённый. Я думал, он умрёт с достоинством, а он змея, которую мы пригрели. Говорит, что он один из тех, кто убил Что-то про Алексея. И его рот исчез теперь до конца. Если бы Василий выжил, но хотя в тебе есть кровь Инжедараяга, я кивнул на памятник. Мне тогда рассказывал Радич, что у Инжи успели родиться близнецы. И его дочка была твоей прапрабабкой, или как-то так. Да, это так, Ян дёрнул губами. И теперь я последний представитель варга Идерайга. А просто здорово. Теперь мне точно нельзя умирать. Именно. Но скоро всё закончится, Янок. Ты дома? дома, он горько усмехнулся. Мне кажется, что даже странно, что появилась такая короткая передышка, чтобы недолго поболтать, но она быстро закончилась. Откуда-то вылезли люди, которым я всем очень нужен. Начиналась суета. Я вообще лёг бы спать, хоть прямо на этом фонтане, но в ближайшие сутки это не выйдет. Разобрались с ними, Валя катили на коляске гвардейцы, потому что сам он по этим битым камням и вывернутой брусчатке проехать не мог. Два шагохода подбили, а пол один сам сдался. Там парень один из академии, Янок с ним дрался тогда на соревнованиях, помнишь? Не помню. Ян поматал головой. Вспомнишь, он выжил. Надо только куда ты -то их всех деть. Я выслушал доклад генерала Зверева и командира штурмовиков Отдал несколько распоряжений о работе с гражданскими, выслушал Марка, который загнал вражескую пехоту в отдалённый квартал, где солдаты засели и не собирались сдаваться. Но всё же сдались после первого залпа из пушек Чевеня. Прошло всего несколько минут, а я уже вымотался. Оснаружи становилось шумно. Что там такое, спросил Ян. Один из разведчиков, рыжий мужчина с повязкой на лбу, уже рассказал мне об этом. Там всё проверено? уточнил я у него. Наши люди контролируют все здания и крыши вокруг площади, отрепортировал разведчик. Всё так безопасно, как только может быть в таких условиях. "Принято", сказал я. "Пошли", он. "Куда?" забеспокоился он. На площади собрались люди, военные из-за грани и гражданские. "Зачем?" он забеспокоился сильнее. "Покажешься им", я улыбнулся. "Они многое пережили, а теперь хотят увидеть тебя". "Меня? Но ты же их наблюдатель и правитель, они хотят на тебя посмотреть". Ну зачем? Это точно нужно. Точно, так надо. Идём уже, это обязательно. Ладно, он смирился и вздохнул. Я тоже гляну, если меня кто-нибудь утащит, сказал Валь. Я тебе помогу, Марк взялся за ручки его коляски. Не в первый раз. Эх, Марк, я без тебя как без рук, вернее, без ног. Ну, ты понял. Часть пристроек над воротами дворца уцелела. Мы поднялись туда. Шум людской толпы становился сильнее, а когда мы показались Он стал просто оглушающим. Площадь кишела народом. Люди собрались у панцерников и ногшегаходов, гвардейские стрелки, регулярная пехота, клановые ополчения, экипажи и гражданское население, проживающее в столице и пережившее штурм. Шум закладывал уши. Ян отпрянул едва не сбежал назад, но я остаял позади. Кричали все, даже сложно понять, что именно. Почему они так кричат? Только и спросил Ян, сильно побледнев: "Но «Ну, тут всё просто". Я подошёл к уцелевшим перилам и положил руки на холодный гранит, сбросив парочку гильз. "Они празднуют победу, и что оккупанты проиграли. Их радует мысль, что скоро всё может вернуться к спокойной жизни, и радуются твоему возвращению. Кто-то даже тебя ждал с нетерпением, когда услышали, что ты жив. Меня об так встречали", Вальюс усмехнулся. "Но организовал праздник генерал Загорский, а главный гость на нём Ян Варга". Да, Маркулы бался. Надо же, как тебя оказывается любят, Янок. Но ведь, Ян тяжело сглотнул, я ведь я на них наплевал. Мне было плевать на них. Я не собирался никого спасать, я казнил офицеров и солдат. Мне было плевать на город и жителей, на всех этих людей. Я даже не думал о них, меня интересовало другое. Я не собирался сюда возвращаться. Я хотел пройти мимо, я хотел идти мстить. Я чуть всех не угробил. Почему они так радуются. Они же понимают, кто я такой. Какая разница, что ты думал, сказал я. Главное, что сделано. Ты дома, а город свободен. И для многих скоро всё наладится. Люди кричали всё громче, даже не уставая. Ян подошёл ближе к перилам, вцепившись у них рукой. "Ты что это, Ян?" с беспокойством спросил Марк, глядя ему в лицо. "Это дождь", Валь посмотрел в небо. "Он усиливается". "Да, дождь", Ян кивнул и закрыл глаза. "А я от дома Я не дам ему снова пропасть. В прошлый раз здесь всё было иначе, сказала Екатерина Громова, оглядывая дворец. Даже страшно представить, что здесь случилось. Видела бы ты, что творилось здесь в день штурма. Я подал ей руку, и она крепко обхватила меня за локоть. Она прилетела через 2 дня после взятия города. Освобождение Маردаграда это хороший знак. А то, что теперь здесь временно будет новый центр старой империи, очень символично. Само собой, уйдут годы, чтобы отстроить город, и это не в первый раз, когда его разрушают, даже установят дворец. Пока ещё визит неофициальный. Вся огромная свита будущей императрицы осталась в Восточной провинции. Даже мало кто в городе знает, что Громмова прилетела сюда. Зато она взяла с собой Ниту и Марию, которые уже были во дворце. Мы с Екатериной коротко обсудили положение, но совсем немного. В военные дела Не лезла она, а я не лез в гражданские больше необходимого. Вот с Цяном им есть о чём поговорить. Но он немного приболел, я велел ему отдыхать побольше. Придём к нему сами. Крыло, где жили наблюдатели Варга, почти не пострадало. А то закрытое крыло, где когда-то жил отец Екатерины, спешно расчищали. Туда попал снаряд из Палина. Надеюсь, то, что там может храниться, не пострадало. У нас только и разговоров, что о победе, сказала Екатерина. Знаешь, Ещё неделю назад на полном серьёзе предлагали мне заключить мир, чтобы граница осталась в империи, а остальные земли отдать совету. А кто именно? строго спросил я. Это почти государственная измена. Я сказал ему то же самое, и он заткнулся. Зато вчера он громче всех кричал, что генерал Загорский возьмёт имперскую столицу через неделю. Мы ещё даже туда не выдвигаемся. Я усмехнулся. Мы прошли мимо памятника Инжи и направились во дворец. Но вот это будет сложно. Здесь хоть население было на нашей стороне. А если я прикажу жителям Орбуса сопротивляться мятежникам? спросил Громово. Может, сработает. Но вряд ли так сильно, как здесь. Хотя лишним не будет. Гвардейцы открыли нам уцелевшие массивные двери из чёрного дерева. Я знаю, где может быть Ян, и повёл Катерину туда. Там же должны собраться и остальные весь наш старый класс. Оранжерея уцелела, только заменили окна в потолке и убрали битое стекло. Сверху светило солнце, которое всё здесь нагрело. Кто-то совсем недавно высадил в горшках цветки, которые ещё не распустились. В центре зала был пруд, в котором журчала вода. Ян сидел на краю, опустив туда босые ноги с подвёрнутыми штанами. Вид у него вообще неофициальный и очень домашний. На нём старая белая майка, только правое плечо перемотано бинтами. Визит застал его в расплох. Он даже не успел переодеться и причесаться. Аня-то сидела рядом с ним и с интересом разглядывала обитателей пруда, а Мария и Марк их кормили. Валентин в своей коляске сидел прямо под солнцем и дремал, он всю ночь возился с задним приводом исчейки. Рома, смотри, кто здесь, Мария подняла голову. Янок тогда рассказывал, но я их никогда не видела. Это знаменитые черепахи императора Павла Громова. Многие из которых были настолько старыми, что видели его самого. Одна настоящий гигант сидела в воде с невозмутимым видом, и жевала листья, которые ей протягивала Анита. Другие поменьше, но тоже большие, толпились у края пруда, где лежала свежая зелень. Мелкие черепашки среди них почти незаметны. "Нашли их в подвале", сказал Ян. "Одна погибла, не пережила зимовку. А остальные, смотри, ещё будрячком. А ещё, Ваше высочество", он начал вставать. Я не думал, что вы тоже, лорд Ян. Это не официальный визит, троплей вы произнесла Громова. Янок, поздравляю с возвращением домой. Спасибо. Я просто зашла поздороваться. А вот завтра, она тягостно вздохнула, будем столько нудеть, обсуждая дела со всеми министрами. Понимаю, он тоже вздохнул. Черепахи плескались в воде, девушки болтали между собой, а Ян едва не выронил в пруд свою записную книжку, но убрал себя под ногу. У нас ещё одно дело, сказала Екатерине, когда мы вышли в коридор. Думаю, до вечера справимся. Идём? Там темно? с беспокойством спросила Громова. Да, но есть фонарик, и вот это. Я дотронулся до цепочки на её шее. И ты, с улыбкой шепнула она. Там всё расчистили? Комната твоего отца уцелела? Там ничего не трогали, как я и велел? Надеюсь, там что-нибудь будет. Я тоже. Мы вдвоём направились в крыло дворца, где когда-то жил её отец. В правой руке я держал фонарик, а в локоть левый вцепилась Екатерина. Было предвкушение чего-то, и не только у меня. Громова тоже дёрзала пока шла, а амулет на её шее светился ярче.